Эта своеобразная математика только что пришла в голову Боброву. Он, как и многие очень впечатлительные люди, находил новые мысли только среди разговора. Тем не менее, и его самого, и Гольдберга поразила оригинальность вычисления. «Черт возьми, вы меня ошеломили», — отозвался с дивана доктор. «Хотя цифры могут быть и не совсем точными». А известно ли вам, продолжался еще большей горячностью Бобров, известно ли вам другая статистическая таблица, по которой вы с чертовской точностью можете вычислить, во сколько человеческих жизней обойдется каждый шаг вперед вашей дьявольской колесницей, каждое изобретение какой-нибудь поганой вейлки, сейлки или рельса прокатки. Хороша нечего сказать ваша цивилизация, если ее плоды исчисляются цифрами, где в виде единиц стоит железная машина, а в виде нулей целый ряд человеческих существований. — Ну, послушайте, голубчик мой, — возразил доктор, сбитый с толку пылкостью Боброва, — тогда, по-вашему, лучше будет возвратиться к первобытному труду, что ли? Зачем же вы все черные стороны берете? Ведь вот у нас, несмотря на вашу математику, и школа есть при заводе, и церковь, И больница хорошая, и общество дешевого кредита для рабочих. Бобров совсем вскочил с постели и босой забегал по комнате. И больница ваша, и школа, все это пустяки. Цаца детская для таких гуманистов, как вы. Уступка общественному мнению. Если хотите, я вам скажу, как мы на самом деле смотрим. Вы знаете, что такое финиш? Финиш? Это что-то лошадиное, кажется. Что-то такое на скачках. Да, на скачках. Финишем называются последние сто сажен перед верстовым столбом. Лошадь должна их проскакать с наибольшей скоростью. За столбом она может хоть и сдохнуть. Финиш – это полнейшее, максимальное напряжение силы. Чтобы выжать из лошади финиш, ее истязают хлыстом до крови. Так вот и мы. А когда финиш выжит, и кляча упала с переломленной спиной и разбитыми ногами, к черту, она больше никуда не годится. Вот тогда и извольте утешать павшую на финише клячу вашими школами да больницами. Вы видели ли когда-нибудь, доктор, литейное и прокатное дело? Если видали, то вы должны знать, что оно требует адской крепости нервов, стальных мускулов и ловкости циркового артиста». Вы должны знать, что каждый мастер несколько раз в день избегает смертельной опасности только благодаря удивительному присутствию духа. И сколько за этот труд рабочий получает, хотите вы знать? «А все-таки пока стоит завод, труд этого рабочего обеспечен», — сказал упрямо Гольдберг. «Доктор, не говорите наивных вещей!» — воскликнул Бобров, садясь на подоконник. «Теперь рабочий более чем когда-либо зависит от рыночного спроса, от биржевой игры, от разных закулисных интриг. Каждое громадное предприятие, прежде чем оно пойдет в ход, насчитывает трех или четырех покойников, патронов. Вам известно, как создавалось наше общество?» Его! Основала за наличные деньги небольшая компания капиталистов. Дело предполагалось устроить сначала в небольших размерах, но целая банда инженеров, директоров и подрядчиков ухнула капитал так скоро, что предприниматели не успели оглянуться. Возводились громадные постройки, которые потом оказывались негодными. Капитальные здания шли, как у нас говорят, на мясо, то есть рвались динамитом, и когда в конце концов предприятие пошло по 10 копеек за рубль, только тогда стало понятно, что вся эта сволочь действовала по заранее обдуманной системе и получала за свой подлый образ действий определенное жалование от другой, более богатой и ловкой компании. Теперь дело идет в гораздо больших размерах. Но мне хорошо известно, что при крахе первого покойника 800 рабочих не получили двухмесячного жалования. Вот вам и обеспеченный труд. Достоит да только акциям упасть на бирже, как это сейчас же отражается на заработной плате. А вам, я думаю, известно, как поднимаются и падают на бирже акции. Для этого нужно мне приехать в Петербург, шепнуть Маклеру, что вот, мол, хочу я продать тысяч на 300 акций, «Только, мол, ради Бога, это между нами. Уж лучше я вам заплачу хороший куртаж, только молчите». Потом другому и третьему шепнуть то же самое по секрету, и акции мгновенно падают на несколько десятков рублей. И чем больше секрет, тем скорее и вернее упадут акции. «Хороша обеспеченность!» Сильным движением руки Бобров разом распахнул окно. В комнату ворвался холодный воздух. «Посмотрите!» «Посмотрите сюда, доктор!» – крикнул Андрей Ильич, показывая пальцем по направлению завода. Гольдберг приподнялся на локти и устремил глаза в ночную темноту, глядевшую из окна. «На всем громадном пространстве, расстилавшемся вдали, рдели разбросанные в бесчисленном множестве кучи раскаленного известняка, на поверхности которых то и дело вспыхивали голубоватые и зеленые серные огни. Это горели известковые печи». Над заводом стояла огромная красная колеблющаяся зарево. На его кровавом фоне стройно и четко рисовались темные верхушки высоких труб, между тем, как нижние части их расплывались в сером тумане, шедшем от земли. Разверстые пасти этих великанов безостановочно изрыгали густые клубы дыма, которые смешивались в одну сплошную, хаотическую, медленно ползущую на восток тучу, местами белую, как комья ваты, местами грязно-серую, местами желтоватого цвета железной ржавчины. Над тонкими длинными дымоотводами, придавая им вид исполинских факелов, трепетали и метались яркие снопы горящего газа. От их неверного отблеска нависшая над заводом дымная туча то вспыхивая, то потухая принимала Странные и грозные оттенки Время от времени, когда по резкому Звону сигнального молотка Спускался вниз колпак доменной печи, Из ее устья с ревом Подобным отдаленному грому Вырывалась к самому небу Целая буря пламени И копоти. Тогда на несколько мгновений Весь завод резко и страшно Выступал из мрака Отесный ряд черных, круглых, Кауперов казался башнями легендарного железного замка. Огни кокосовых печей тянулись длинными правильными рядами. Иногда один из них вдруг вспыхивал и разгорался точно огромный красный глаз. Электрические огни примешивали к пурпуровому свету раскаленного железа свой голубоватый мертвый блеск, несмолкаемый лязг и грохот железа нес оттуда». От зарева заводских огней лицо Боброва приняло в темноте зловещий медный оттенок, в глазах блестели яркие красные блики, спутавшиеся волосы упали беспорядочно на лоб, и голос его звучал пронзительно и злобно. «Вот он, Молох, требующий теплой человеческой крови!» — кричал Бобров, простирая в окно свою тонкую руку — «О, конечно, здесь прогресс, машинный труд, успехи, культура, но подумайте же, ради бога, 20 лет, 20 лет человеческой жизни в сутки! Клянусь вам, бывают минуты, когда я чувствую себя убийцей!» «Господи, да ведь он сумасшедший!» «Подумал доктор, у которого по спине забегали мурашки, и он принялся успокаивать Боброва. Голубчик Андреевич, да оставьте же, мой милый, ну, что за охота из-за глупости расстраиваться?» Смотрите, окно раскрыто, а на дворе сырость, ложитесь, да дать к вам бромку. Маньак, совершенный маньак! думал он, охваченный одновременно жалостью и страхом. Бобров слабо сопротивлялся, обессиленной, только что миновавшей вспышкой, но когда он лег в постель, то внезапно разразился истерическими рыданиями. И долго доктор сидел возле него, гладя его по голове, как ребенка, и говоря ему первые попавшиеся ласковые успокоительные слова».